Глава 22 Когда я проснулась, Егора дома уже не было. Зато на кухне хлопотала незнакомая женщина средних лет в голубом передничке, со строгим пучком русых волос и добрым розовощеким лицом. Особенно выделялся мясистый нос, учитывая, что дама была совсем не крупного телосложения. Доброе утро! «Юлия, я правильно запомнила?» По-хозяйски, вытирая влажные руки о маленькое кухонное полотенце, прощебетала она. В помещении вкусно пахло ванилью и чем-то фруктовым. В животе заурчала, стоило почувствовать знакомый аромат оладушек. «Да, доброе утро!» Не решаясь пройти дальше, остановилась на пороге. Я с удивлением разглядывала гостью, пока она несла поднос с разнообразной едой на обеденный стол. Это, видимо, и есть та самая домработница, о которой упоминал Егор. Завтрак уже готов. Вы прям вовремя. Я уже думала вас будить. Да жалко, вы так сладко спали. Смотрите, тут каша овсяная со свежими фруктами, яйца вареные, тосты с сыром, панкейки с медом надеюсь ни на какие из этих продуктов аллергии у вас нет нет но я столько не съем запнулась глядя на приятную улыбку и ямочки на щеках у женщины и это так кажется сейчас вы должны питаться за двоих поэтому забудьте все предрассудки и садитесь за стол пока все горячее с пылу с жару а егор егор валерьевич уехал пару часов назад поручив мне на два мишевства, а я привыкла работать на совесть. Сегодня составим меню, чтобы и сытное, и полезно, и разнообразно. Пока приготовила на свое усмотрение. Ну, надеюсь, понравится. Она снова доброжелательно улыбнулась, располагая еще больше к себе. Так что у меня пропало всякое желание спорить. Отказываться было неудобно, поэтому, согласно кивнув, Я предупредила, что вернусь сразу после водных процедур. И поспешила в ванную комнату, вспоминая по дороге, что не прихватила из спальни заколку для волос. «Привет! Как у тебя дела?» Высветилась новым сообщением на дисплее смартфона, оставленного на тумбочке. Стоило мне заглянуть в комнату. «Маришка, привет! Пока все тихо!» Набрала ей в ответ. Чем планируешь заниматься сегодня? У Киры Днюха, она сегодня в Витизе празднует. Придешь? Кто такая Кира? Подруга? Сестра Марины? Хотя, какая разница, если я обещала Егору, что никаких встреч? Нет, у меня другие планы. Да брось, заскочишь хоть на полчаса, тут все свои. Не могу. Мне к врачу сегодня. На целый день мы собираемся в пять вечера. Какой врач, Юлька?» Я будто на наяву услышала ее веселый, возмущенный тон. Покачала невольно головой и накатала в ответ. «Марин, у меня договор с Егором. Пока его нет, я из дома никуда». «Чего?» И пыхтящий от злости смайлик. Ой, кажется, это было лишним. Рука зависла над экраном, пока я думала, как выкрутиться из дурацкой ситуации. Чую, Маришка сейчас напридумывает себе. И словно в доказательство моей догадки тут же высветилась. Тебя там реально в заложницах держат? Я перезвоню. Ты можешь говорить? Вот зачем я это написала, а? «Тьфу вот ты! Ну, блин!» Я шумно выдохнула, цыдя воздух сквозь зубы, злясь непонятно на кого, то ли на себя за глупость, то ли на чересчур заботливую подругу. «Марин, у меня все в порядке. Не придумывай. Я сама не хочу никуда идти. Все. Точка. Звонить не обязательно». С минуту стояла тишина, а после Маришка подозрительно спокойно спросила. Стрелецкий надолго уехал? На неделю. То, что он может вернуться раньше, уточнять не стало. Меня уже начинала раздражать ее привычка все преувеличивать во вселенских масштабах, поэтому в нашем с ней общении стоит взять паузу. Наверное, я сама виновата в происходящем, ведь если бы изначально не посвящала подругу в детали своего положения, не жаловалась и не просила о помощи, Марина сейчас не паниковала бы и не рисовала бы себе всякие ужасы относительно моего положения. А так, как неравнодушный человек, она чувствует свою ответственность за меня и рвется в бой. На несколько секунд в голову ворвалась мысль, что вроде ничего не поменялось. Планы Стрелецких по-прежнему остаются мутными, но стоило Егору начать вести себя со мной по-человечески, как я уже доверяю ему, больше, чем кому-либо. Странно это, наверное, но интуиция молчит, а значит, я все делаю правильно. Не дождавшись больше сообщений от подруги, я бросила телефон на кровать, схватила заколку, за которую сюда пришла, и выпорхнула из спальни. Вопреки своим сомнениям, я умяла практически весь завтрак с аппетитом и большой благодарностью. Альбина Игоревна, как она представилась мне чуть позже, Готовила бесподобно. Даже та же овсяная каша, что вызывала неприятие одним своим видом, на вкус мне показалась пищей богов. «Ну вот, а говорила, не справишься!» Забирая грязную посуду со стола, улыбнулась домработница. «Я троих детей родила. Четверых внуков помогаю растить. Поверь моему опыту!» Я удивленно вскинула взгляд еще раз, примерно пытаясь определить возраст женщины. По моим подсчетам, ей и сорок-то с натяжкой дашь. Какая из нее бабушка? Но спрашивать прямо постеснялась. Да и зачем ей врать? Спасибо большое за завтрак. Было нереально вкусно. Помогая убирать со стола, поблагодарила Альбину Игоревну. Не за что. Егор Валерьевич нечасто сюда приезжает, И гостей практически не водит. Девушек так точно ни одной тут не видела. Подмигнула заговорщицки она. Я не девушка Егора. Смутилась, не зная, как реагировать на подобные откровения. В принципе, ничего удивительного. Есть такой тип мужчин, которые не любят светить своим жилищем, предпочитая для случайных встреч номера в отелях. А вот тот факт, что домработница не знает, кто я на самом деле и кем прихожусь Егору, показался странным. Судя по словам той же Маринки, после аварии из каждого утюга муссировались подробности, кто, когда и с кем, почему и откуда. А тут человек, работающий на их семью и не в курсе, или это профессиональная этика. «Неважно!» — отмахнулась женщина. Главное, что мои труды теперь не на смарку. Я ведь ежедневно готовлю. Свежее, как полагается. А в итоге все уходит в мусорку. Ну, как иначе, если хозяин бывает тут пару раз в неделю и то мимоходом. У меня каждый раз душа болит, когда вижу, сколько продуктов зря переводится. И по-другому никак. В договоре все четко прописано. Пару раз в неделю? Мне казалось, что он живет в этой квартире. Выходит, основной дом Егора не здесь. Я попыталась помочь помыть посуду, но Альбина Игоревна напрочь отказалась, напомнив мне о том, что через полчаса я должна быть в клинике. Переодевшись в сарафан и собрав волосы в тугой хвост, набрала номер водителя, который оставил Егор, и уже через десять минут я ехала в шикарной комфортабельной машине по направлению к больнице. В салоне приятно пахло кожей, работал кондиционер. В окне мелькали фасады дорогих новостроек и коттеджей. А меня не покидало чувство, что вся эта роскошь и комфорт вокруг не более, чем золотая клетка. Кто-то всю жизнь мечтает об этом, стремясь всеми доступными способами к цели, а меня она душит. На одном из перекрестков мелькнула знакомая фигура. Я даже не сразу поняла, кто это как глаз зацепился за цветастое платье и короткую стрижку темных, с частой проседью волос. «Мама!» — вырвалась неосознанно. «Остановите, пожалуйста, машину здесь! Ненадолго!» — сполошилась я. Мама шла, немного сутулившись, но ровной твердой походкой. В руках пакет с продуктами, среди которых видны были очертания стеклянной бутылки. Сердце сжалось от тоски, от странной вины. Словно это из-за меня, из-за моей ошибки маме теперь плохо. Мне нужно снова попытаться с ней поговорить. Сейчас она явно трезвая, а значит, шанс на нормальный разговор гораздо выше. Я должна узнать, что происходит и за что она меня так ненавидит. «Вам плохо? Тошнит?» Обеспокоился водитель, бросая на меня встревоженный взгляд в зеркало. «Нет, просто остановите машину на пару минут. Там моя мама. Я хочу с ней поговорить». Он проследил за тем, куда я так пристально всматриваюсь. Нахмурился. «Извините, но у меня строгие указания насчет вас от Егора Валерьевича. Никаких посторонних встреч без него». «Но...» — попыталась возмутиться. Особенно в отношении вашей родительницы. Отчеканил мужчина и как доказательство прибавил скорость. Ради вашей же безопасности. Всего один поворот, и торец незнакомого дома скрыл мамину фигуру из вида. Я скрипнула зубами от бессилия, глядя на мелькающие мимо рекламной вывески магазины автобусной остановки. Пожалуй... Я поторопилась, обещая Егору, что выполню его просьбу.